У меня гора сехала с плеч, когда Руслан сказал, что передумал рисковать жизнью. Ожидание вечера пугало неизвестностью. Что он готовил? Как быть дальше? Ответов не было. Да и дело не только в новом мире и новых правилах, в которых я мало что смыслю. Да, Руслан пугал. Нашёл на встречу, слышал меня и старался наладить отношения даже вопреки своим утренним словам. И я снова с лёгкостью забыла, каким может быть этот мир на самом деле. И именно поэтому мне нужен был Руслан. Потому что без него этот мир мне не нравился. Никто не будет делать его лучше для меня, если его не станет рядом. Когда мы доехали до места его работы, он открыл мне двери и помог выйти. Заедешь с Алексом в аптеку, возьмёшь всё, что нужно. Притянул он меня к себе ближе, смотрел при этом так пристально, что нельзя было не заметить, как переживает. Если куда-то ещё нужно, скажи ему. продукт это. Или тебе что-то для жизни купить? В общем, ты поняла, да? Свечи, наверное, кивнула я, глядя в его глаза. У тебя наверняка их нет, а они всё же понадобятся. К счастью, нету, улыбнулся он. Возьми свечи, хорошо. Он нехотя выпустил меня и передал Алексу, а сам уехал. Алекс был молчалив всю дорогу. Я не сразу заметила, потому что перед глазами всё ещё стоял Руслан со своим взглядом. Всё нормально? осмелилась спросить Вайныревы из мыслей. Не нравится мне то, что этот Пандоров сбежал, недовольно отозвался он. Я так обрадовался, что Рус передумал с ним биться. А что это за битва? заинтересовалась я. Вызов, как в настоящей волчьей стае. Один волк бросает вызов авторитету другого. Звучит дико, поёжилась я. Ну так и есть. Мороз был вправе так поступить. Хотя официальная судебная система и не любит этих разборок, но результат признаёт. А если бы он убил Руслана, его бы оправдали. Я только закатила глаза, качая головой. Действительно хорошо, что Руслан передумал. Спасибо, вдруг поблагодарил Алекс. Уверен, это ты повлияла. Сам Бороз упёрся. Скажите, а вы женаты? вдруг заинтересовалась я, но тут же испугалась своей смелости. Простите, если очень личный вопрос. Вопрос нормальный, да, Жанна. И как, как вам живётся? Осторожно поинтересовалась я. Мне хорошо. Думаю, супруге моей тоже неплохо. Улыбнулся он. Просто Руслан почему-то так переживает. Пыталась объяснить я свой интерес. Будто должно случиться что-то плохое. Это из-за его родителей. Руслан рос в приюте, ему трудно, да? Уклончиво ответил Алекс. Или что-то еще? Пытливо глянула на него Саша. Нам тяжело строить отношения с людьми. Осторожно начал он. Мне всегда удаётся. Вы имеете в виду не часто? Я не знаю процента успешных. Шестьдесят на сорок, пожалуй, и тридцать на семьдесят. поморщился он. Учитывая, что он наверняка смягчает, то это всего 20. Немного. А почему? Ну, кроме очевидного. Не все такие, как Руслан. А вот тут его слова прозвучали уверенно. Нет, правда, Саш. Большинство оборотней не любят строить отношения с людьми. И выходит то, что выходит. Наша вина. Руслан рассказал о своих родителях. Такая трагедия. И чёрт меня дёрнул за язык. Да, уборотней патологически ревнива. Малейшее подозрение и срывает крышу. Мне тяжело сглотнуло. Так вот, что случилось с его родителями? А каких-то служб помощи не существует, решила быстрее перескочить тему, чтобы не попасться на воронье. Психологическая поддержка. Кто бы туда ходил, покачал он неодобрительно головой. Численность уборотней сокращается, и это проблема. Тут я вспомнила про аптеку и что не собираюсь вносить свою лепту в популяцию оборотней. А ничего не подозревающий Алекс послушно принялся строить маршрут в навигаторе до ближайшего торгового центра. Когда мы выехали за город, я едва не уснула в машине под мерный гул двигателя. Нервная ночь и утро высосали силы. Противозачаточную таблетку я выпила сразу же в аптеке. Обсудить вопрос защиты мы с Русланом не успели. Поэтому я взяла на себя смелость купить упаковку презервативов, хотя при одной мысли о такой же ночи с ним меня бросало в жар. Нет, я бы за таким мужчиной не бегала по приёмам и не ловила его с новыми женщинами. Скорее бы пряталась за шторами и официантами, убегая вдоль стеночки в другую сторону. Укус на шее ныл, напоминая о пережитом. Пришлось выпить ещё и обезболивающее. Когда загородная дорога привела к приюту, я попросила Алексея свернуть на парковку. Надо детей смотреть. Виноват, объяснила ему. Может, вы поедете обратно, а я сама смогу добраться до дома. Идите, Саша. Мягко улыбнулся он. И не волнуйтесь о времени, я подожду. Только стоило мне объявить свою медкабинет и стало понятно, что ждать Алексею придется долго. Пациентов у меня добавилось. Ведимочка Настя шла на поправку, а вот у оборотня Васи появились осложнения. Он скулил по-собачьи, жаловался на уши. Выглядело, конечно, своеобразно, но я уже привыкала. Полин с сомнением глянула я на воспитательницу. А сколько уже болеет Вася? Плохо, что я тут на бегах. Да вроде дня 3, с сомнением протянула она. А может, болеть дольше? Не говорил ничего. Я глянула на мальчишку. Вполне, нахмурилась девушка и направилась к нему. Эти волчата привыкли терпеть. Через десять минут допроса с угрозой отобрать конфеты и сделать уколы мы выяснили, что температуру этот шкет стойко перенес на ногах. Да, чувствовал, что знобит, но не додумался сообщить, боялся лечиться. В итоге загремел не с вирусом, а со сложением на уши. Будешь глухой волк. Вдруг так жёстко пригрозила Полина, что я опешила, но промолчала. Мне понадобится время, чтобы сделать этот монастырь своим, прежде чем лесть в его устав. Если эти дети такие же, то с ними всё же надо как с детьми, а не как с не людьми. Медицинские карты есть? Есть, на каждого. Я не правда были, только анамнезу у Васи оказался скудным. Маленький оборотень попал к Руслану из приёмной семьи. От него отказались. Антибиотики волчатам можно? Закрыла я карту. Александра, нас в большинстве случаев лечат как обычных людей, заверила Полина. С оборотными вообще можете не переживать. Они больше остальных похожи на людей. Мне только завтра позвонят по поводу учёбы, поморщилась я. Учёба там 2 месяца длится, с сомнением покачала она головой. Врач, который посещал нас, вообще не получал квалификацию. Я нахмурилась. Что за бардак у них в системе здравоохранения творится? Ладно, а прививки? Нам не делают, втянула голову в плечи Полина. Видимо, тема обещала быть болезненной. Не болеют? насторожилась я. Ведьмы против. Вот же чёрт, вырвалось у меня. Ведьмы-то почему против? Вакцины же люди делают, вздохнула девушка. Людям мы не доверяем, но не все. Руслан Сергеевич, к примеру, меня не принял на работу без сертификата необходимых прививок. Гордость за Руслана Сергеевича за то, что мой штамп в паспорте носит его имя, едва не разорвала грудную клетку. А детям почему не сделал? Кто ж ему разрешит? Прививки только по желанию по достижении совершеннолетия. Ну, может, у вас детская выживаемость выше? Обычная. Что за средневековье? Хотя чему я удивляюсь? Люди ведут себя точно так же. Уведим, хоть основания и есть, хотя звучит оно тоже так себе. Так, ладно, Васе нужны антибиотики. С рецептом в аптеку отправился Алексей, а я смотрела ещё нескольких детей, с удивлением отмечая, насколько спокойно реагирую на их странности. Дрогнула только от бледного мальчика, который пришёл с ведьмой за компанию. Честно сказать, я подумала, что госпитализирую его сразу же. Дима у нас вампир, шипнула мне Полина. Это его нормальный внешний вид. Его подруга ведьмочка принесла в пальцы ржавые гвоздь. Я его проколила, деловито доложила она. "Каким образом?" поспешила я поинтересоваться и чуть не вскрикнула, когда её палец вспыхнул. "Верка!" возопила Полина. "Пожарная тревога сейчас поднимется". Я извлекла почерневший гвоздь, глянув на часы. "Веру нужно завтра до вечера привить от столбняка", сообщила Полине. Это не шутка. Ну, если Руслан Сергеевич будет не против, придется поговорить с Русланом. А это сильно серьезное нарушение закона. Понизила голос и тут же услышала позади голос Паша. Оба родни все слышат, Александра Александровна. Они с Васей смотрели мультики на планшете, усевшись на одну кровать. Вера не согласится, обеспокоенно зашептала Полина, что-то поворачившь над нами. Её слова зазвучали будто в вакууме, и я поняла, что теперь мальчики нас точно не слышат. Они очень боятся этих уколов Александра. Не стоит. Я уронила голову на руки. Ладно, не всё сразу. Может и никогда. Буду действовать по мере возможностей. Мы уселись с Элис Полиной разбираться с картами детей. А какие ещё бывают, ну, виды странных существ? Поинтересовалась я. Полина улыбнулась. странно, что вы ещё не поинтересовались ни у кого. Я боялась, призналась честно. Понимаю. Больше всего ведьм и оборотней. Есть вампиры, как Дима. Есть русалки. Русалки, просияла я. Они не очень приятные, их даже в приюты не берут, разочаровала меня Полина. А ещё, уже с опаской поинтересовалась я. Саламандры есть, но у нас в приюте их нет. И тоже к счастью И тут я вспомнила про Мишу. Слушай, а Миша где? У тебя в комнате. Он волчонок сейчас, осторожно уточнила. Да, он без Руслана не оборачивается, спокойно сообщила Полина. Да, я знаю. А можно мне к нему? Конечно. Мы с Русланом настолько ушли с головой в свои проблемы, что забыли о маленьком мальчике. Следуя по мрачному коридору за Полиной, я готовилась увидеться с малышом. который не будет похож на привычного. Но желание броситься обратно не возникло. Я помнила, что Миша меня узнавал, и стало стыдно за то, что мы его бросили. Миша лежал на кровати, свернувшись клубком, как и предполагалось волчонкам. Даже еду ему носили, как собаке, ставили в глубокие миски у двери. Я осторожно шагнула в комнату, боясь напугать его и напугаться самой. Но волчонок тут же навострил ушки и с жалобным писком бросился ко мне на руки, оставляя за собой мокрый след. Привет, тихо прошептала я, улыбаясь, и тут же задержала дыхание, плавно убирая руки с его головы, потому что лапки на моих коленях дрогнули и начали стремительно удлиняться. Все тело волчонка задвигалось лысея, серая кожа приобрела теплый оттенок на глазах. Но самое невероятное. Изменения в голове. В какой-то момент мне показалось, что я на грани закричать и удариться в истерию. Но Миша уже встал на ноги и кинулся мне на шею. И я обняла его, прижимая к себе и прерывисто вздыхая. Невероятное ощущение, когда понимаешь, через что прошёл ребёнок, чтобы просто тебя обнять и доверить своё одиночество. Он перестал быть диким животным лишь бы ощутить рядом кого-то. Я поняла его на руке. Прости, что оставила тебя. Ты так Он только прерывисто вздохнул. А я и не знала, что он с вами оборачивается. Тихо изумилась рядом Полина. Совсем забыла про нее. Вещи вот тут. И она поспешила к тумбочке. Тут их мало, потому что Руслан Сергеевич редко его тут оставляет. Мы одели Мишу в четыре руки и я поставила его на ноги. Я заберу его, ладно? Конечно, он же Руслана. Как и вы. Когда я вернулась в медицинский кабинет, Алексей уже привез лекарства. Я выдала Полине график их приема и пообещала заехать завтра. А еще оставила номер мобильного, чтобы звонили мне в любое время. Попрощавшись с детьми в палате, я вышла к Алексею с Мишей за руку. Как думаете, Руслану можно сейчас позвонить? Тихо спросила, но вспомнила, что оба родни слишком хорошо слышат. И выразительно указала на Мишу взглядом. Хочу показать Мише его новый дом. Я понятия не имела, можно ли принимать решение одной, но бросить ребёнка одного в приюте с собачьими мисками тоже не могла. Судя по выражению лица Алексея, у меня могли быть проблемы, но озвучивать их он не стал. А я сиделась вспомنيه, сколько комнат в доме Руслана. Спальня была в одной его части, как и ванная. Но дальше по коридору я не ходила, а там точно были ещё двери. Я скажу Руслану, чтобы он заехал в квартиру и привёз Мишины вещи. дипломатично заключил Алексей, открывая нам дверцу машины.